Глава 13. Про оружие расскажи, как у вас все-таки получилось: Терпение и труд, и метод научного тыка. Неделю! Целую неделю мы почти не выходили из кузницы. Разве что спать, да и то этого я не помню. Судя по всему, доползал до постели в полубессознательном состоянии. Даже ели мы урывками, пока грелся металл, или вовсе по очереди. Иногда нам помогала Кая иногда мы обходились своими силами, а причина спешки была очень проста: до сезона штормов оставалось все меньше и меньше времени, настолько, что отплытие планировалось буквально со дня на день, сразу после того, как племя приобретет корабль. Где оно его приобретет и как я не понял, ну а если честно, и не вникал в эту тему. Купит и купит, не мои проблемы, а вот мои проблемы были в том, что не имея станков и банального штангенциркуля Сделать нормальное оружие очень сложно. Чуть легче, если есть образец, и почти нереально, если все размеры строго приблизительные. В самом первом образце пришлось переделывать даже рамку будущего револьвера. В нее банально не поместился ударно-спусковой механизм, переделать который было сложнее. Да и на стенде, изготовленном мной, он работал прекрасно. Увеличив каркас, мы поместили механизм внутрь, закрепили, проверили обрадовались и еще три раза переделывали барабан. Вообще изначально я хотел после каждого выстрела прокручивать его рукой. Неудобно, долго, но зато просто в изготовлении. И даже так добиться идеального совпадения камор, барабана и ствола оказалось очень сложно. Но мы смогли. Чтобы понять, что свободно вращающийся барабан – прямой путь к инвалидности. Сдвинется на полсантиметра и все. «Разорвет мою чудо техники, а с ним и руку». Пришлось придумывать и добавлять в конструкцию ограничитель. После небольшого совещания с кузнецом решили, что пуля будет торчать из барабана вперед, а ствол сделаем скошенным. Так, чтобы заряженное гнездо барабана утыкалось в ствол, а пустое проскальзывало свободно. Ну а чтобы барабан не крутился назад, его подпружинили. Вот так и выяснилось, что все гениальное просто. При заряжании револьвера крутишь барабан назад, взводя пружину, а при стрельбе она проворачивает барабан, перезаряжая оружие. Вывалившись из кузницы с готовым оружием, я еще какое-то время вертел его в руках, проверяя, а потом подошел к кузнецу и с чувством пожал ему руку. И, пользуясь тем, что удивленный Ламар стоит и соображает, что это был за жест и что он означает, Быстро спер из кузницы огромные тиски и солидный запас свинцовых карандашей, весь. Пока не было готовой пулелейки, пришлось выстругать из дерева патрон по размеру гнезд в барабане, выдавить им отверстие в мокром песке и уже в это отверстие лить расплавленный свинец. А после окунуть туда кристалл, пока не застыло, и так двенадцать раз. Столько подготовки! Голос Ломара за спиной заставил меня подскочить на месте. Что же это за артефакт получится? Сейчас увидишь. Довольным тоном сообщил я кузнецу и принялся заряжать кристаллы в патронах. В итоге, когда все было сделано, солнце уже почти скрылось за горизонтом, а я едва смог распрямить уставшую за эти дни спину. Но все равно упрямо готовился к испытанию, не собираясь откладывать волнительное событие на завтра. Впрочем, там подготовки-то оставалось. Взять плаху пошире. Поставить ее у стены да закрепить револьвер в тисках. Стрелял, дергая за веревочку с расстояния, и после каждого выстрела в дереве только дырки оставались, пробивая его насквозь. Видел? довольно воскликнул я, глядя на скептически кивающего кузнеца. А используют его вот так. Быстро вынув из тисков револьвер, я отошел еще на десяток шагов назад и трижды выстрелил. Даже попал, как ни странно, несмотря на отсутствие прицельных приспособлений но кузнеца все равно не впечатлил вместо того чтобы восторженно завопить от восхищения ломар молча сходил в дом и вернулся с луком и стрелами а потом отойдя от мишени вдвое дальше чем я быстро нашпиговал ее стрелами и тут мне стало обидно вот просто по человечески обидно так значит да зло пробурчал я заряжая в револьвер последние шесть патронов «А сколько времени ты учился стрелять из лука?» «С детства», — пожал плечами кузнец. «Как научился, так и пользуюсь». «Время», — сквозь зубы уточнил я, — «сколько лет?» «Ну, смотри», — я поманил пальцем подростков, стоящих в стороне, внимательно наблюдающих за испытаниями артефакта. Пацаны степенно подошли, изо всех сил изображая из себя взрослых, и внимательно уставились на меня. Сейчас встаете там, и по команде Ламара начинаете кидать в меня камни, понятно? Я указал подросткам на пространство сбоку от мишени, так чтобы я никого не зацепил, а расстояние позволяло увернуться от летящих в меня камней. Сам же отошел к груди сухих бревен, метрах в 15 от мишени. Командуй Ламар! Залп! последовала команда от кузнеца, как только пацаны закончили собирать камни. А я, не дожидаясь, пока мне наставит синяков, Кувыркнулся за бревно, а там пробежал согнувшись до другого края кучи, быстро высунулся и выстрелил в мишень. И тут же спрятался обратно, пережидая, пока град из камней закончит стучать по дереву. И тут же высунулся еще раз, а выстрелив, перебежал к другому краю кучи. Так продолжалось до тех пор, пока у меня не кончились патроны, и уже после этого я с довольной рожей вышел из забревен, с победным видом глядя на кузнеца. И тут же, схватившись ладонью за подбитый глаз, спрятался обратно. Ой, чтоб тебя! Выкрикнув, что испытание закончено, я второй раз вышел из-за укрытия и, потирая ладонью глаз, оглядел подростков, среди которых выделялся один, просто тем, что довольно лыбился во все зубы. Молодец, далеко пойдет. Молодцы, озвучил я свои мысли. Пойдете ко мне в отряд? В какой отряд? Тут же окружили меня заинтересовавшиеся дети. «В особый отряд», — важно заявил я, — «в отряд неправильных магов». «Пойдем», — тут же согласилась ребятня, и только тот, что подбил мне глаз, робко сообщил. «Только мы не маги». «Ничего, дядька Ламар выкует вам волшебные палочки», — хмыкнул я, ехидно покосившись на кузнеца. «Вы только его как следует попросите», — сказал и оставил недовольного кузнеца разбираться с подростками а сам достал кинжал и отправился выковыривать пули из дерева. Кристаллов у меня было много, а вот свинец дефицит. Кто бы мог подумать? Ты зачем это сделал? Хмуро спросил у меня Ламар, когда сумел наконец отделаться от подростков. Что сделал? С самым невинным видом поинтересовался я. Если ты про обещание, то я не врал. Было бы оружие и пули, а научить их стрелять я смогу за день. И каждый будет стоить нескольких взрослых обученных воинов а за месяц я их и воевать научу». «Ну-ну». Только и покивал кузнец и ушел работать, оставив меня заниматься патронами. Когда закончил отливать новые пули, снова пообщался с кузнецом, договорившись, что он изготовит столько револьверов, сколько успеет до осени. Но на большое количество рассчитывать явно не стоило, времени осталось совсем мало. «Следующий артефакт тоже себе заберешь?» «Да», — подтвердил я одного мало всего шесть выстрелов а когда кончатся патроны меня убьют просто не успею перезарядить и свинца мало может в городе купить в город тебя никто не пустит нахмурился кузнец на ярмарке попробуем купить на ярмарке перед сезоном штормов на остров приплывают купцы привозят свои товары покупают изделия местных а что привозят стало любопытно мне может удастся чем нибудь полезным разжиться «Хотя денег у меня все равно нет». «У нас есть, что продать», — пожал плечами кузнец. «А привозят в основном зерно, ну и разное. То, что здесь не добывают. Местные славятся своим производством, но ни зерно, ни что-то другое не выращивают. Так по мелочи. А почему? Лень, мол, все и так купим, не понял я. Места нет. Здесь камень и песок. Там Ламар махнул рукой в сторону долины. Опасно. Но и доход с долины хороший». «Это сейчас местные просто сидят и ждут, все товары заготовлены, а после ярмарки в долину опять пойдут охотники». Кожа, понимающий, кивнул я. «Не только, там разные водятся. Пока разговаривали, кузнец напаял мне на шлепки из белого металла на стволы на казенную часть револьвера и, поблагодарив мастера, я отправился во двор. Там снова зажал оружие в тисках, выстрелил в колоду, и принялся обтачивать металл, создавая привычный для меня прицел. А из кузницы снова раздались тяжелые удары молота. Ламар, конечно, не слишком впечатлился новым оружием, но как бы то ни было старался сделать все, чтобы повысить шансы племени на выживание. Но и я окончательно решил для себя, что буду помогать. Несмотря на отсутствие привычного комфорта, здесь среди этих людей мне нравилось. Не знаю даже, что меня так зацепило, Но я как будто начал жить по-настоящему. Наверное, то же самое испытывали мои предки, пускаясь в путь на север. Впереди их ждал неизведанный мир, новые открытия и полная свобода. Не та, о которой твердят диванные борцы с режимом в интернете, а самая настоящая. Там, где ты сам решаешь для себя, кем тебе быть, и несешь полную ответственность за свои решения, вплоть до того, чтобы заплатить жизнью за свои действия, за свои принципы. О чем задумался? Уставшая Кая села рядом со мной на лавку и с интересом поглядела на зажатое в тисках оружие. Получилось? Получилось, с довольным видом кивнул я. Где бы теперь еще свинец взять? Свинец? Явно не поняла девушка. Металл, из которого у вас карандаши делают. Я достал из кармана снаряженный патрон и показал волшебнице. Вот такой. Ну, девушка явно задумалась. На ярмарку могут привезти, но... Не слишком востребованный товар, с пониманием кивнул я. Сам металл дешевый, но слишком тяжелый и мягкий, кивнула девушка. И ядовитый. Как ядовитый, удивилась Кая. Да нет же, не сильно, но ядовитый. А что-то так отреагировало. Да видела, как продают посуду из такого металла. Ну, покачал головой я, но как объяснить девушке, что такое отравление тяжелыми металлами, и вот это вот все сразу так и не придумал. «А у вас есть такая посуда?» «Нет», — пожала плечами девушка. «Была, но осталась дома». «Жаль», — вздохнул я, «а то бы я героически спас вас от отравления». Забрав посуду, улыбнулась Кая. «Ага», — и переплавил бы на пули, чтобы враги отравились. «В городе есть посуда», — задумчиво проговорила Кая, явно вспоминая. «Я у кожевника целое корыто видела из металла. Меня туда не пустят, но отец может сходить». Его пускают, пока не кончился срок, который нам дали, чтобы вернуть свою землю. Почему так? Не понял я, но надежды разобраться в здешних законах не оставил. Как-то странно у вас все устроено. Ну, лишились вы дома, но можно же было принять вас в свое племя. И они бы усилились, и вы смогли бы жить дальше. Чтобы не плодить трусов, поджав губы, неохотно ответила девушка. Я же на этот ответ только головой покачал. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, а потому... Некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. А потом Кая вдруг вскочила и, метнувшись в дом, вынесла оттуда сверток, протянув его мне. «Держи, забыла совсем», — улыбнулась девушка и замерла явно в ожидании моей реакции. Развернув сверток, я обрадованно схватил свой китель и только потом обратил внимание на то, что лежало под ним. Это оказался длинный плащ, скроенный явно по меркам моей одежды, но удлиненный почти до колен. Надев обновку, я попробовал пройтись, а потом руками помахал, словно делая зарядку. Я остался доволен обновкой. Кожа была удивительно легкой, но прочной, и, самое главное, плащ почти не стеснял движений. Понравилось? Конечно, улыбнулся я и, шагнув вперед, обнял девушку благодаря за подарок. Впрочем, тут же отстранился, не зная, как отреагирует волшебница на подобные вольности. Я сейчас, явно довольная Кая, снова упорхнула в дом и в этот раз задержалась там намного дольше. Вот, девушка вышла из дома в точно таком же плаще, как у меня, разве что общая картина отличалась немного из-за ремней, удерживающих ножны с мечом за спиной. Отлично, тут же отреагировал я, прекрасно помня, что бывает, если не восхитишься обновкой девушки. И плевать, что меряет девушка вечернее платье или военную форму. Тебе идет. Правда? Довольная волшебница крутанулась вокруг своей оси и подошла ко мне. Кожи теперь много, поэтому такие плащи будут у всех. Если успеем, конечно. Единая форма, понимающий, кивнул я. А как же доспехи? Доспехи тоже будут, но... Кая задумалась, явно подбирая слова, а потом решительно тряхнула гривой волос, на что-то решившись. Встань к стене. Я послушно отошел назад и с опаской смотрел, как девушка собирает волшебный снежок в ладони. И тут магический снаряд ударил мне точно в грудь, а потом и еще один. «Ну то, что эта кожа защищает от магии, я и так уже понял. Но против нас же будут не только маги». Сообразив, что в меня больше не собираются швыряться убойными заклинаниями, проворчал я. «Ага», — сосредоточенно подтвердила девушка и вдруг метнула в меня нож, который ударился о плащ и отскочил в сторону, не пробив кожу. Она напитывается магией и становится крепче. «Могла бы и просто объяснить», — проворчал я, подбирая нож и протягивая его Кая. «Не делай так больше». «Не буду», — смутилась девушка и тут же мастерски сменила тему. «А пойдем ножны к твоему артефакту закажем». «А?» — я растерянно посмотрел на револьвер, который до сих пор держал в руке. «А пошли». Мастерская кожевника располагалась на отшибе, в стороне от остальных домов, у самого моря, что неудивительно, учитывая ароматы, которые разносились вокруг. Да и не было как таковой мастерской, если уж на то пошло. Небольшой ветки сарай да несколько больших чинов, стоящих на свежем воздухе, рядом с которыми я и остановился, предоставив девушке самой договариваться об изготовлении кобуры, благо по дороге я объяснил, что мне требуется. Сам же я задумчиво застыл рядом с емкостями, в которых вымачивалась свежая кожа, пытаясь понять, что же привлекло мое внимание. Чины были размерами с ванночку для купания детей из моего детства, но только более массивные и даже на вид намного тяжелее. Такие же серые, вытянутые, разве что без ручек. Серые. Быстро оглянувшись на Каю, о чем-то договаривающуюся с древним дедом, Одним из тех, кто спорил с ней, когда девушка устраивала засаду на врагов неделю назад, я незаметно ковырнул край посудины и довольно улыбнулся. Вот оно. Нам нужна эта посудина. Подскочил я к деду и, указав пальцем на заинтересовавший меня чан, уточнил: вот прям очень нужна. Ну или другая поменьше, но из такого же металла. Старик, как раз размечавший на куске кожи контуры моего револьвера, с сомнением посмотрел на меня и покачал головой. «Есть еще одна поменьше, но дырявая. Годится, — тут же согласился я. «Да подожди ты, посмотришь, тогда и скажешь». Проворчал дед, даже не оторвавшись от работы, а потом добавил что-то вроде «Эх, молодежь!», но не отказал. Закончив со снятием мерок, старик отнес кожу в сарай и вынес оттуда что-то похожее на большой казан. И судя по тому, с каким усилием он тащил посуду, очень тяжелое. «Вот», — поставил он на стол посудину, повернув ко мне разрубленным до середины боком. «Дырявая только». «Мне пойдет», — довольно улыбнулся я и, крекнув, поднял добычу. И тут же поторопился попрощаться, пока не отняли. «Ну мы пойдем?» «Идите уже», — махнул рукой кожевник. «Завтра ножны занесу». И мы пошли. Наверное, это могло бы быть романтической прогулкой. Ну как же, берег моря, закат красивая девушка рядом и целый мешок патронов, которые я переплавлю из этого казана уже завтра. Жизнь определенно налаживалась.